Глава 27 Бесславный конец лисы. Сунув нос в пену, я поняла, что Рубинчик в своих подозрениях прав. Парни за соседним столом притихли. Лось нырнул за барную стойку, а певичка, скривив губы, произнесла многозначительное «Ку». Кому-то осталось жить совсем недолго. Охотник выхватил из рук лисы бокал и понюхал содержимое. Полина потупила глазки. — А что? — невинно спросила она. — Да, шампанское. Сами требовали натурализма. — Всем вон! — гаркнул Рубинчик, бегом поднимаясь на сцену. На его лысой голове выступили крупные капли пота и заиграли огоньками в свете ярких софитов. За ним летела Сара Леопольдовна с пузырьком успокоительного и бутылкой минеральной воды в руках. К рыбному запаху прибавился лекарственный, когда она отвинтила колпачок. Пьяных парней словно ветром сдуло. Кукушка ушла, покачивая бёдрами. Лиса состроила козью морду и направилась к нашему столику. — На войне, как на войне! — шепнула она, наклонившись ко мне с прямилой улыбкой на накрашенных губах. — Для победы все средства хороши и, незаметно для остальных, столкнула на меня стоящую на самом краю стола кружку пива. — Я не хотела! — пролепетала я, когда Рубинчик побагровил лицом и сжал пальцы в кулаки, видя, как безбожно испорчен мой прекрасный костюм. — Это вышло случайно! Еще не хватало вступить с Полиной в перепалку и швыряться обвинениями, чтобы суть нашей войны узнала вся деревня. Я разберусь с ней позже. У меня хватит запала. Зараза сделала невинные глазки и просто наслаждалась, глядя на мокрую курицу, в которую превратилась я. Представляю, как от меня смердела пивом. Я только переоденусь, и можно будет продолжить. Я развернулась, чтобы пройти в гримерку. Платье противно липло к телу. «Стоять!» — резким тоном приказала Сара Леопольдовна. И я замерла, поняв, что разборки еще не окончены. — А почему бы нам не внести эту забавную ситуацию в сценарий? — подала Лисе голос Полина. Она с улыбкой на губах осмотрела компанию, которая собралась на сцене. — Зачем шапки гоняться по лесу за заворовкой, укравшей ее корзину? Пусть лиса толкнет кружку, чтобы задержать шапочку в трактире. Та поболтает с медведем, послушает пение кукушки, пока одежда полностью не высохнет. Я фыркнула. Конечно, гораздо приятнее сидеть на коленях у охотника, придумав себе роль дамы на вечер, чем изображать мелкую дрянь, которая заставит шапочку блуждать по лесу в поисках корзинки. — Аризон в этом будто бы есть, — начал Рубинчик, брезгливо поморщив нос от вони копченой рыбы и разлитого пива. Но Илья перебил его. — Я думаю, хватит переписывать сценарий, — спокойно произнес он. — Никаких больше правок иначе мы не закончим до Нового года. — Я тоже против, — вставила своё бабушка. Я уже было подумала, что она переметнулась на сторону Ильи, но нет, у неё были свои резоны. Я не для того, — корпела над нарядами шапочки, чтобы его обливать всякой дрянью. Она повернулась к лесе и так задрала нос, что стало казаться выше колончей Полинки. — Вы, милочка, на самом деле верите, что платье высохнет за те 15 минут, что отведены на сцену в трактире? Для этого придется шить второй костюм, копию первого. Глупая и даже вредная идея. Полина продолжала издевательски улыбаться, что меня вывело из себя, и я решила внести предложение, ломающее всю сцену соблазнения охотника лисой. «Вам не кажется, что всякое спиртное в спектакле следует заменить молоком? Чему мы учим подрастающее поколение?» «Но тогда это будет смотреться смешно. Лось в трактире разливает молоко? Фу, глупость какая!» — скривилась Полина. «Я не могу себе представить, что буду чокаться с охотником фужером с молоком». «А ты не лезь к охотнику!» — я сверкнула глазами. «Знаешь же, что по сценарию он влюблён в шапочку. Побереги зубки, помакай в молочко хлебушек». Пока я высказывалась, охотник снял с себя длинный шерстяной плащ с капюшоном, который был положен ему по роли, и накинул мне на плечи. Я благодарно улыбнулась Илья. Рубинчик махом выпил успокоительное, что супруга накапала ему в крышку из пластиковой бутылки, и громко произнёс. «Спиртное убираем, заменяем на молоком. «Правильно, — сказала Анна, — нас будут смотреть дети. Текст не меняем, леса остаётся воровкой». Полина нервно топнула ногой и, сложив руки на груди, отвернулась. Но я заметила, что она зло кусает губы. Режиссёр тоже заметил. «Потопай мне ещё!» — проворчал он. «Быстро из сценария вылетишь. Невелика потеря». «Я согласна с Аркадием Матвеичем». Взяла вдруг слово Сара Леопольдовна, протянув супругу бутылку с водой, чтобы тот запил лекарство. «Невелика потеря. Я предлагаю вообще роль лисы из спектакля убрать. Она вносит разрушительный диссонанс. Нас будут смотреть дети, а тут такая грязь, как дама на вечер. И зачем на колени охотнику забралась?» «Где написано, что ты должна там сидеть?» Полина открыла и закрыла рот. «Мне уже шепнули, что это ты принесла канистру с пивом и бутылку шампанского». Сара закрутила колпачок на пузырьке с лекарством. «Так я же для реализма!» Лиса бросила быстрый взгляд на Лося. Тот наклонился, делая вид, что ему срочно нужно завязать шнурки на кедах. Сплошные артисты. «А кружку с пивом ты тоже для реализма на Анну опрокинула?» Сара Леопольдовна вроде говорила спокойно, но ее слова били наотмашь, что заставило Полину съеживаться как от удара. «Это она сама!» «Не ври, я все видела! Вон отсюда!» На сцене воцарилась мертвая тишина. Полина растерянно оглянулась на зал, где Волков сохранял показное равнодушие. Он даже не поменял позу, так и сидел, раскинув руки на спинках соседних кресел. Никто не вступился, ни деревенские, ни пижоны, которые тоже не ушли, хотя сегодня сцены с дровосеками не было. Мне показалось, что факт молчаливого единения всех против одной больше всего задел Полину, но она Быстро себя взяла в руки. «Больно надо было!» Дёрнув плечиком и развернувшись на каблуках, она пошла вдоль сцены ко второй лестнице. Проходя мимо барной стойки, зло смахнула стоящие на ней бутылки. Они не разбились, но содержимое расплескалось. зашипела шампанское. Запах спиртного сделался ещё ярче. Также не торопясь, Полина направилась к выходу из зала, подхватив по пути свой пуховик. Успокоительное начало действовать, поэтому Рубинчик и бровью не повел на выходку девушки, уволенной из артисток. Глотнув из пластиковой бутылки воды, он проводил Полину взглядом и только когда она скрылась за дверью, обратился к остальным. — На сегодня все свободны. Попрошу остаться только Шапочку и Охотника. — Слышишь, Волков, иди домой. Не до твоих аргентинских страстей сейчас. — Уже и без тебя нахлебались, досыта. Волков скривил лицо, но поднялся. Подхватив кожаную куртку, забросил ее на плечо и развалистой походкой местной шпаны пошел к выходу. Устало вздохнув, Рубинчик перевел взгляд на меня и стоящего за моей спиной Илью. Скоро день деревни. Ваши партии в спектакле главные, а я еще не видел, какой из вас получится дуэт. «Отличный получится дуэт», – уверенно произнёс Илья и подтолкнул меня к бабушке, которая поманила рукой в гримерку. «Иди переоденься. Ты мне в любом виде нравишься, но на запах пива у меня аллергия». А я-то думала, он накинул плащ, чтобы я не замёрзла в мокром платье. «Репетировать будем в моём кабинете», – крикнул мне вслед режиссёр. «Здесь нечем дышать».